Глава 27. Я ухожу. Когда Мак Холл уволил Бруно, это произвело эффект землетрясения в Мэйн. Вызвало смятение и разлад во всей компании. У Бруно было немало врагов, но даже некоторые из них встревожились. Многим сотрудникам мотив был совершенно ясен – зависть. Во время обсуждений за обеденным столом или у кофейного автомата Поговаривали, что Холл боялся этого человека, который был на 15 лет младше его и сумел вывести компанию на небывалый уровень прибыли. «Холл не позволил Бруно насладиться успехом», — сказал один из сотрудников. Он наверняка понимал, что в скором времени Бруно возглавит компанию и отправит старика на пенсию. Будто в подтверждении этих теорий Холл назначил новым президентом Пола приди Пол много лет занимал пост вице-президента Мэй, отличался добродушием и был инженером до мозга костей. А на мой взгляд, этот заурядный безотказный человек будет выполнять любые прихоти председателя и никогда не станет угрожать ему своими блестящими достижениями, принося компании фантастическую прибыль. И мое мнение разделяли многие, а на меня уход Бруно произвел удручающее впечатление. Он был моим личным наставником и ключевой фигурой нашей международной работы. Придди, напротив, занимался деятельностью компании в Соединенных Штатах и практически ничего не знал об истинных задачах нашей заграничной работы. Я даже задумался, не собирается ли компания изменить свою политику. Я позвонил Бруно домой и нашел его в весьма философском расположении духа. «Что я могу тебе сказать, Джон?» «Он и сам прекрасно понимал, что повода у него нет», — сказал он про Холла. «Так что я потребовал очень щедрую компенсацию и получил ее». «Мак контролирует значительную часть голосующих акций, и раз он принял решение, я не могу на него повлиять». Бруно намекнул, что рассматривает несколько предложений на высокие должности в международных банках которые были нашими клиентами. Я спросил его, что он посоветует мне. «Смотри в оба», — сказал он. Мак Холл потерял связь с реальностью, но никто ему этого не скажет, особенно теперь, после того, что он сделал со мной. В конце марта 1980 года, все еще переживая по поводу увольнения Бруно, я взял отпуск и отправился на своей яхте к Виргинским островам. Хотя в то время я об этом не задумывался, теперь я понимаю, что история этой области стала одним из факторов, которые помогли мне принять решение и, наконец, выполнить свое новогоднее обещание. Когда я шел по каналу сэра Фрэнсиса Дрейка, борясь с ветром, навстречу мне появилось деревянное судно с радужным флагом и раздувавшимися по ветру парусами. Полдюжины молодых людей, хипи, в ярких саронгах, кричали и махали. По-видимому, они жили на борту коммунной, как современные пираты, свободные и ничем не связанные. Меня кольнула зависть. Я тоже хочу быть свободным. И тут меня осенило. Мое негодование и мой гнев были направлены не на моих родителей и не на то, что они не давали мне преимуществ, которые были у моих друзей в частной школе. В тот момент я вдруг понял, что моя жизнь — дар моих родителей, о которых я часто отзывался с пренебрежением. Я многим обязан маме и папе и должен быть благодарен за все, что они сделали, чтобы подготовить меня и вдохновить на долгий путь, который в итоге привел меня к этому моменту. Кроме того... Мне надо было признать личную ответственность за все допущенные ошибки. Обвинять их, как я часто делал, не просто глупо и несправедливо, а еще и разрушительно для меня самого. Вскоре после этого я вошел в Лейнстерский залив у острова Сент-Джон, бухту, где пиратские корабли поджидали Золотой Флот. Я бросил якорь, цепь загремела погружаясь в кристально чистую воду, и яхта остановилась. Затем я спустил шлюпку на воду, добрался до острова и вытащил шлюпку на берег под развалинами старой сахарной плантации. Я долго сидел там, возле воды, стараясь ни о чем не думать и избавиться от всех эмоций. Но это не сработало. Вечером я с трудом поднялся на крутой холм и оказался у осыпающихся стен этой древней плантации, глядя сверху на свой парусник. Я смотрел, как солнце садится в Карибское море. Картина была высшей степени идиллической, однако я знал, что окружавшая меня плантация некогда являлась местом невыразимых страданий. Здесь погибли сотни порабощенных африканцев, которых под улом пистолета заставляли строить великолепную усадьбу, сажать сахарный тростник, а затем собирать урожай и управлять оборудованием, которое превращало сахар-сырец в основной ингредиент для рома. За безмятежностью этого места скрывалась жестокая история. Солнце исчезло за горным хребтом острова. Широченная пурпурная арка раскинулась на небе, Море потемнело, и я вдруг осознал поразительный факт. Ведь я тоже рабовладелец, и моя работа в Мэйн предполагала не только использование долгов для втягивания бедных стран в глобальную империю. Мои завышенные прогнозы не просто гарантировали моей стране беспрепятственный доступ к нефти. Мне, как партнеру компании, поручалось не только увеличивать прибыль Мэйн. Моя работа касалась также простых людей и их семей таких же, как те, что погибли на стройке стены, на которой я теперь сидел, людей, которых я эксплуатировал. Десять лет я был истинным наследником прежних рабовладельцев. Я применял более современный, незаметный подход. Мне никогда не приходилось видеть умирающих, чувствовать вонь гниющей плоти или слышать крики предсмертной агонии. Но я тоже согрешил и поскольку я мог отстраниться, то есть не замечать личных аспектов, мертвых тел, страданий и криков, возможно, в конечном итоге мой грех был даже хуже. Я отвернулся от моря, бухты и пурпурного неба. Я закрыл глаза, чтобы не видеть стену, построенную порабощенными людьми, а навеки разлученными со своим африканским домом. Я старался отключить эмоции. Когда я открыл глаза, то увидел большую зловатую палку, толстую, как бейсбольная бита, и в два раза длиннее. Я вскочил на ноги, схватил палку и стал бить по каменным стенам. Я колошматил по этим стенам, пока не свалился без сил, и долго лежал на траве, глядя на облака, плывущие надо мной. В конце концов, я вернулся к своей шлюпке, стоя на берегу, глядя на яхту в лазурной воде, Я понял, что надо делать. Надо взять на себя ответственность. Я понимал, что если я вернусь к прежней жизни Мейн и ко всему, что она собой представляла, я уже никогда не смогу вырваться на свободу. Прибавки, накопления, страховки, привилегии, моя доля в капитале компании. Чем дольше я остаюсь, тем сложнее уйти. Либо я продолжу бичевать себя, как и обичевал эти каменные стены, либо я уйду. Спустя два года я вернулся в Бостон. 1 апреля 1980 года я вошел в кабинет Пола приди и подал заявление на увольнение.